Седьмое. И я не ослышался, в полный рост. Сегодняшняя встреча обещала быть более плодотворной, чем та, что состоялась позавчера. Дождь мягко постукивал в окна гостиной, пока мы выбирали подходящий размер холста и обсуждали детали будущего портрета, прежде чем подняться наверх и приступить к работе. «Все верно. Таково мое желание». Оно меня не покидает с того самого дня, когда я увидела изображение мадам Гатро в одном из парижских салонов примерно десять лет назад. Тогда я была еще совсем юной девочкой, простой и нескладной, но жутко впечатлительной. Теперь же я расцвела, обзавелась средствами и, что самое важное, нашла, наконец, идеального человека для подобного дела. Не помню, чтобы в прошлый раз причина объяснялась тем же. От этих слов, окрашенных сомнением, она легко отмахнулась одним рассеянным жестом. На тот момент у меня было недостаточно уверенности в том, подходящая ли передо мной кандидатура. Я уже представляла, что ты за человек, но понятия не имела, какой ты художник». Сейчас мне все ясно, и больше нет необходимости в полуправде. Что ж, рад это слышать. Потребовалось чуть более дюжины быстрых набросков, на которых Белинда позировала в различных вариантах, прежде чем один из них был признан ею идеальным. Закончив со всеми приготовлениями, мы отправились в мастерскую, вернувшую свой первозданный вид и избавленную от всей паутины. Не было более нужды скрывать ее содержимое, и в новообретенной свободе все помещение будто бы расцвело и зашевелилось, подобно гниющему саду. Переступив порог, я тут же ощутил прилив давно потерянного вдохновения. Что насчет одежды? Я принесла с собой несколько разных комплектов, но оставила сумку внизу. Пока забудь об этом, просто носи то, в чем будет удобно позировать. Сначала я хочу изобразить лицо. Одежду и детали фона оставим на потом. Гораздо важнее определиться с прической. Хочу оставить эту. Но затылке ее длинные волосы цвета беззвездного ночного неба были небрежно собраны в объемный пучок, являя взгляду тонкую бледную шею. Лицо, обрамленное струйками свободных прядей, было достаточно открыто, но кусочек неровной челки тенью падал на правый глаз, частично его скрывая. — Разве не что-то похожее было у тебя в тот вечер, когда мы впервые встретились? Только немного короче. — Как мило, что ты заметил. Тебе нравится? — Думаю, да. Кто-то говорит, что для портрета лицо должно быть... Полностью открытого, в особенности это касается глаз. Но тебе очень идет, так что оставим как есть. Спасибо. Ну что, начнем? Неловкий кивок сыграл роль условного знака, и каждый из нас занял собственное место. Казалось, мы ощущали волнение друг друга. Первые полупрозрачные штрихи в тишине легли на холст, знаменуя собой зачатие нового произведения. Родиться которому предстояло еще очень нескоро. Мир за пределами мастерской перестал существовать, И слух в тот же миг покинул меня. За окном исчез ветер и пение птиц, Шум дождя больше не заглушал шаги прохожих, Ведь их тоже не стало. Осталась только моя рука, Осталась зернистая поверхность холста». Остались лицо и тело Белинды, чей образ отчаянно желал быть запечатленным на этом полотне. Остался свет, что рисует ее в пространстве передо мной. То был момент, оправдывающий все, что было до него, и все, что будет после. Момент творения. Тогда я понял, что вместе с ней мы дадим начало чему-то... чему-то... Это осознание обрушилось на меня так внезапно и с такой силой, будто бы я очутился на дне океанской бездны, где вокруг меня всем своим чудовищным весом сомкнулась невообразимая толща воды. Сюда не проникали солнечные лучи. Этому месту были знакомы лишь абсолютный холод и бесконечное одиночество. Тошнота скрутила мои внутренности. Что бы ни находилось в моей руке, оно выскользнуло из ослабевшей хватки и упало вниз. Я уловил стопой вибрацию от соприкосновения предмета с полом, но сам звук остался где-то там же, внизу, не коснувшись моего уха. Единственное, что я слышал в тот момент, как чьи то голос издалека пробивался ко мне сквозь глухие воды, с каждым новым словом становясь все громче, пока, наконец, не выдернул меня на поверхность, где я уже снова мог отчетливо различать все звуки. «Адам, ты меня слышишь? Очнись!» Мой взгляд упирался во взволнованное лицо Белинды. На щеках я ощущал ее мягкие ладони. «В чем дело? Что ты делаешь?» Звук собственного голоса показался мне каким-то чужим и далеким, а постепенно утихающий тонкий звон в перепонках частично заглушал его вибрацию. — Это я должна спрашивать. Было похоже на то, что у тебя случился обморок. Только тело твое не упало, а замерло на месте, как будто ты потерял сознание, оставаясь в сознании. — Со мной все в порядке, я уже пришел в себя. Возвращайся на место, нужно продолжить работу. Точно. Может, передохнем? Ее глаза были так близко, что мне казалось, я увидел в них свое отражение. Нет, мы только начали. Я хочу рисовать, пока есть вдохновение. Похоже, сильное у тебя вдохновение, раз оно даже смогло выбить душу из твоего собственного тела. Робким движением, будто боясь поранить, Я отнял ее длинные пальцы от своего лица, наблюдая за тем, как она медленно отступает назад, шаг за шагом, до последнего момента, не выпуская своих рук из моих. Вернувшись на прежнее место, модель изящно повторила условную позу и замерла, будто лишившись дыхания. Казалось, для нее это было таким естественным, что не требовало никаких усилий. Лишь ее губы едва уловимо пришли в движение. «Знаешь, говорят, при написании портрета человеку, с которым он пишется, и художнику просто необходимо общение. Взаимное понимание раскрепощает модель и углубляет ее образ в глазах мастера, что делает совершеннее и само изображение. О чем ты хотела бы поговорить?» Для начала расскажи мне что-нибудь о себе. Я хочу, чтобы разговаривал именно ты. Так мы будем уверены, что рассудок тебя не покинет. А если подобное снова случится, то я смогу это быстро заметить. Договорились. Что ты хочешь узнать обо мне? Поддавшись инстинкту, Белинда в задумчивости склонила голову, Ее левая кисть поддалась навстречу, ища прикосновение к подбородку кончиками пальцев. Опомнившись, женщина спешно вернула контроль над телом и заняла невольно нарушенную позу. Хм, ты живешь здесь один? Это твой дом?» «В основном один, да. Но дом не мой. Его купил отец, который теперь здесь редко бывает. В отличие от меня, он знает, как зарабатывать деньги» чему и посвящает все свое время. Можешь не спрашивать, чем он занимается, я слишком глуп, чтобы понять, а уж тем более унаследовать его дело. Но, несмотря на все это, мы с ним в хороших отношениях. Он добрый человек и всецело поддерживает мое увлечение живописью, поскольку оно, что называется, у меня в крови. Я впитал его вместе с молоком от матери, Но, пожалуй, именно это и не дает ему забыть о тех чувствах, которые он к ней до сих пор испытывает. Наверняка отсюда же и все его попытки забыться в работе и уехать подальше от этого места. «Так, значит, твоя мама...» На ее взгляд прыгнул в мою сторону, и этого хватило, чтобы заметить, как кисть моя остановилась, повиснув в воздухе. «Ее давно с нами нет». Прости, мне следовало догадаться. В ответ я тряхнул головой, и в руку снова вернулось движение. Ничего, это старая тема, переставшая быть для меня болезненной. Признаться, теперь я мало что о ней помню, ведь в те годы я был еще совсем ребенком. Отец говорил, что ее здоровье начало слабеть задолго до моего рождения, а когда я появился на свет, все только ухудшилось — Позже из-за этого мы с ней так мало времени проводили вместе, ведь большую его часть она была вынуждена отсутствовать, постоянно наблюдаясь в различных лечебницах и санаториях. Облизав слегка высохшие губы и пробежав моргающими глазами по комнате, моя модель призадумалась на короткий миг, стоит ли продолжать затронутую тему. В этот раз ее голос казался тише. — что с ней случилось. Сложно сказать, мы всегда старались обходить эту тему стороной, поэтому мне до сих пор мало что известно. Но страдало как ее физическое, так и душевное состояние. Она неуклонно слабела, ее рассудок угасал с каждым годом, несмотря на все старания врачей и деньги, вложенные в лечение. Ее не стало, когда мне было четыре помню, что в последние месяцы перед смертью мне было страшно с ней оставаться наедине. Из-за того, как странно выглядела ее кожа, какой невидящий взгляд я встречал на ее исхудалом лице. Иногда она совсем меня не узнавала, будто бы не сама прежде выносила и вскормила. Порой она бредила, разговаривая по ночам, а я плакал в соседней комнате, передавив уши подушкой. Мне казалось, что в ее комнате оживали чудовища, или она сама на время превращалась в одно из них. Особенно меня пугала ее улыбка, внушавшая мысли об этих монстрах. Она была такой неестественной, как у животного, А по краям, вдоль зубов, ее десны темнели отчетливой линией, словно впитавшей краску тяжелых осенних туч. Да, туман застилал ей глаза, а грозы осели во рту. Но теперь это в прошлом, ее мучения давно окончены, так что бессмысленно вспоминать о них. Мой голос затих, уступая пространство мастерской и право заполнить его звуком но никто более не воспользовался этим правом, кроме моей же руки, что с мягким шорохом касалась холста во время работы. Модель изящно держала позу, не шелохнувшись, и все так же естественно, но на ее щеках теперь блестели две прозрачные слезинки. Печаль была ей удивительно к лицу, а наполненный грустью взгляд стал только глубже и выразительнее. Позже, по завершении первой сессии, я решил, что все эти детали должны обязательно остаться, как неотъемлемая часть портрета.